Глава 39. Страх, ужас меня парализовала. Я не могу говорить, не могу двигаться, только пускать слезу за слезой. Парни, самые испуганные мальчишки громко до звона в ушах ругаются. Особенно громко орёт самый крупный, использует матерную речь, смешивая её со своим языком, дёргается, от чего наконец прихожу в себя, и я Захар там один умирает, а я тут слёзы лью, поднимая взгляд на водителя, на дорогу, по которой мы едем. Движение плотное, далеко они уехать не смогут. Но что делать? Незаметно рыщу по карманам. В одном из них именной нож, который недавно дарил мне Захар, учил им пользоваться. Смотри, стоял он сзади, прижимаясь ко мне горячим телом на морозе. Парк 6 утра, и мы вдвоём. Почти сказка. Открываешь резко. Он безшумный. Втыкаешь в бедро, да в любую часть тела, до которой дотянешься, а потом проворачиваешь. Тогда он ни одной частью тела не сможет пошевелить. Но не умрёт, не умрёт, если получит медицинскую помощь. Сцена из головы пропадает, роняя меня в реальность, где крики смешиваются с собственным биением сердца. Время замедляет свой ход, давая мне возможность думать, размышлять, принимать решения. Пистолет у водителя, и если я успею, то убегу, а если нет умру. Тоже не самая ужасная перспектива. Время ускоряется, сердце бьётся на предельной скорости. Руки становятся быстрыми, проворными. Я достаю нож, открываю и втыкаю в бедро одному, проворачиваю Тут же бью локтем в челюсть другого, до хруста, ломая, возможно, нос. Они продолжают орать, но вряд ли сами осознают, что теперь от боли. Водитель резко тормозит. Врезается в машину впереди. Нас кидает вперёд. Один ударяется о сиденье спереди, второй тоже. Только мне везёт, потому что я сидела посередине. Я успеваю схватиться за ручку, открыть дверь. почти выскочить валюсь носом вперёд, еле удерживая себя ладонью, чтобы не разбить его. За ногу меня что-то цепляет. Злое, окровавленное лицо прямо передо мной. Сука, ты труп, я кричу во всю глотку. Помогите, убивают. Начинается неразбериха. Гудки и клаксоны создают какофонию. Настоящий хаос, в котором у меня есть возможность сбежать и спрятаться в метро, добежать до поезда и впрыгнуть в него, отдышаться, побороть панику, понять, что за мной никто не гонится. Всё хорошо. Всё хорошо. Обхватываю себя руками, пытаясь привести в порядок мысли и чувства, и только потом понимаю, что Захар всё ещё там. А если он умер? А если его больше нет, страх соревнуется с радостью свободы. Сердце мечется в груди, совершенно не зная, что ему нужно, но сердце давно клеймено и противиться этому не может. Сглатываю, понимая, как машет мне рукой свобода, и выхожу на остановке, чтобы добраться до станции ближний кафе, в котором мы с Захаром сидели. Почти не дышу, поднимаясь по эскалатору, замечая на себе любопытные взгляды, но мне даже не интересно, как я выгляжу. Оказываюсь на улице в одном платье под густым снегом. Бреду к кафе. Всё можно быстрее. Вижу, как скорая уже отъезжает. Его спасли? Его спасли? Бегу, кричу: "Подождите, подождите!" "Соня?" знакомый голос. сильная рука и вот я в объятиях. Матвей, знакомый, тёплый. Ему можно верить, хотя он никогда не верил мне. Ты как? Ты как вырвалась? Я видел камеры видеонаблюдения, они забрали тебя. Забрали. Еле шевелю губами. Как Захар, он живой, но на грани. Поехали в больницу, по дороге всё расскажешь. Он обнимает меня за плечи, ведёт к машине, а я мельком вижу Сашу. Машу рукой, а он стоит и курит, смотрит словно сквозь меня. А Саша давно здесь? Он мне и позвонил, наверное, за вами ехал. Не ехал, мы сами на метро сменив несколько станций. Но эти мысли стираются под градом вопросов. Кто такие? Как всё произошло? А как произошло? Я сама толком не поняла ничего. Мы просто в кафе сидели. Почему пошли конкретно в это кафе? Я люблю кофе этой франшизы. Оно у них вкусное, а Захару без разницы. Значит, в это кафе ты его потащила. Ну да. Я в эти 10 дней в пизде его таскала. Иначе он бы вообще из дома не вылезал. Пожимаю плечами. А парней этих, знаешь, одного точно видела, когда меня похищали. Он таскал мне еду, пытался разговаривать, но я не хотела, боялась. Куда они тебя потащили? Не знаю, мне кажется, они не хотели стрелять, испугались. Они всю дорогу кричали, что не стоило этого делать. Кричали так громко, что уши закладывало. Куда они тебя везли? Я не знаю, прямо. Мы попали в пробку. И ты так просто выбралась от трёх вооружённых мужиков? На краю сознания начинает мелькать сломанной лампочкой мысль, что все эти вопросы не спроста, что все они задаются с одной целью. Но какой? Как ты выбралась, Соня? Они все трое больше тебя, у них было оружие. Я не знаю, мне повезло. Я порнула одного ножом, другого локтем. Потом они врезались в машину, и мне удалось сбежать. Ну, прямо не девочка, а матахари. Ты не веришь мне? поражённо смотрю на строгое лицо с ровным почти римским профилем Матвей ты мне не веришь Захар очнётся и разберётся верить тебе или мне По мне так всё белыми нитками шито ты же давно выбраться из всего этого хочешь а тут такой шанс подставить Захара под пулю Только знаешь что малыш его издевательское малыш заставляет вздрогнуть Я друга с того света достану, и мы вместе выясним, предавала ты его или нет. И если да, хватит, я не буду это слушать. Дёргаю ручку, но машина только набирает ход. Сядь, дёргает он меня. Если это так, то он лично тебя свинцом накормит, а я добавлю. Я сглатываю ком, слизываю с губ слёзы, замечая на себе влажный взгляд и отворачиваюсь. Ну, конечно, кому-то давно хотелось найти во мне изъян а может это ты давно хотел от меня избавиться ведь я меняю захара к лучшему не смеши если он какое-то время трахает только тебя это не значит что он изменился к лучшему он всё такой же подонок а ты всё так же его ненавидишь я не обязана перед тобой отчитываться понял только перед захаром если он выживет он выживет а если нет что будешь делать Думаешь, что легко отделаешься, уедешь и станешь свободный? Моя жизнь тебя не касается, Матвей. Ошибаешься, малыш. И снова его издевательское, а потом его всю рука на предплечье до да синяка сжимающая. Если Захару умрёт, спрашивать с тебя буду я. Так вот оно что. Тебе просто захотелось поиметь жену начальника, поэтому ты всё это подстроил. Он убирает руку, словно обжигается. «Не милей чушь! Я бы никогда...» «Вот и я бы никогда! Но ты же мне не веришь! Почему я должна верить тебе?» Машина тормозит около больницы, и я тороплюсь выйти. Бегу в больницу, но слышу голос в спину. «К тебе меньше доверия, и пока, Захар, здесь, я буду следить за тобой и днём, и ночью!» «Да, пожалуйста!» отворачиваюсь и иду в больницу, скорее выяснить, что с Захаром. Он не может умереть. Он не имеет права меня бросить.